Плывёт по Средиземному морю еврейский пиратский корабль. Левый борт – 40 грозных пушек, правый борт – соответственно. На мачте развивается огромный чёрный флаг с черепом и костями, а пониже – маленький, белый, ну, так, на всякий случай. В интернете появился сайт психиатрической больницы. Адрес – www.bbb.me.me. -bb Сегодня я проснулся, смотрю что-то не то. Главное, что-то не то тоже проснулась. Хочу кофе, хочу кофе.